Тафа, инженер-пилот третьего класса. Простолюдин, лучший ракетный водитель ближнего космоса. Шеф-пилот бережно спрятал пластинку с назначением и осведомился. «Ваша предусмотрительность пойдет на буксировщике?» «Разумеется. Во имя пути!» «Во имя пути!» Шеф летного состава исполнил особо почтительные приседания. Все знали, что командор пути – пилот не из слабых. «Очень хорошо!»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 бросятся к люку, с халуйской радостью выволокут тело командора пути, прошитые лучом, и... «Об этом не думай», — сказал себе Севка. «Брось. Корабль выйдет на сто суток позднее, вот что важно. 100 суток. А если взорвется, то еще 60 Не меньше 60 уйдет на постройку нового хранилища. Ты все равно не удержишься. Найдется Машка или нет, ты нажмешь сектор тяги. Я тебя знаю».